Глава 10. Бал маскарад. На забрызганном грязью конверте не было марки, только надпись карандашом: "Виконту Раулю де Шаньи лично" и адрес. Письмо очевидно подбросили в надежде, что какой-нибудь прохожий подберёт его и принесёт по адресу. Оно было найдено на тротуаре на площади оперы. Рауль лихорадочно прочитал его, и этого было достаточно, чтобы вновь обрести надежду. Образ коварной Кристины, забывшей о своём долге, забывшей о себе и о нём, уступил место образу несчастной невинной девочки, жертвы собственной неосторожности и слишком большой чувствительности. Но в какой мере она была жертвой? Чьей пленницей она стала? В какую пропасть её заманили? Это были жестокие и мучительные вопросы. Но что стоило этому курь рядом с безумием, в которое ввергала его мысль о лживой и лицемерной крестине? Что же случилось? Какой монстр околдовал её и каким образом? Но, конечно же, всё дело в музыке. Чем больше он об этом думал, тем больше в этом убеждался. Он вспомнил каким тоном она сказала ему там в Перросе, что её посетил небесный посланник. Он не забыл о чайне, который овладел Кристиной после смерти отца и того отвращения, которое она испытывала в ту пору ко всему на свете, даже к своему искусству. Она вышла из консерватории бездушной поющей машиной. И вот вдруг преобразилась, как будто её коснулось божественное дыхание. Пришёл ангел музыки. Она спела Маргариту и познала триумф. Ангел музыки. Так кто же стал для неё этим чудесным гением? Кто, узнав о легенде столь милой сердцу старого дья, так жестоко использовал её? Кто превратил девушку в безропотный инструмент послушный его воле? Такие вещи случаются в жизни, и Рауль слышал об этом. Он слышал о том, что произошло с княгиней Бельмонтой, когда она потеряла мужа. Её горе перешло в глухое оцепенение, и целый месяц княгиня не могла ни говорить, ни плакать. Физическая и духовная апатия бедной женщины возрастала, рассудок её угасал, и жизнь постепенно с каждым днём покидала её. Каждый вечер её выносили в сад, однако она, казалось, даже не понимала, где находится. Раф, величайший певец из Германии, находившийся в Париже проездом в Неаполь, захотел посетить этот сад, славившийся своей красотой. Друзья книги не упросили артиста спеть, спрятавшись в рощице, где отдыхала больная. Рав спел простенькую арию, которую княгиня часто слышала от своего мужа в первые годы их счастливого союза. Ария была выразительной и очень трогательной. Мелодия, слова, чудный голос всё это вместе стало толчком, который до самых потаённых глубин потряс душу княгини. Из глаз её хлынули слёзы, она плакала. Она была спасена. Она навсегда осталась в убеждении, что её супруг сошёл с небес на землю, чтобы спеть для неё их любимую арию. Да. Но это длилось только один вечер, думал Рауль, один единственный вечер. Такое прекрасное видение не могло длиться дольше. Она непременно обнаружила бы певца за кустами, бедная скорбящая княгиня Небельмонты. Если бы каждый вечер в течение 3 месяцев приходила в тот сад, а ангел музыки 3 месяца давал уроки Кристине. Очень пунктуальный учитель. И вот теперь он прогуливается с ней в Булонском лесу. Так терзаясь и стискивая побелевшие пальцы, Бедный Рауль терялся в догадках и спрашивал себя, для чего девушка пригласила его на бал-маскарад и какую роль ему уготовила. До каких же пор девица из оперы будет насмехаться над благородным, наискушённым в любви юношей? Какая мука! Эти размышления бросали Рауля из одной крайности в другую. Он уже не знал, жалеть Кристину или проклинать её. и жалел, и проклинал одновременно. Тем не менее он раздобыл себе белое домино так на всякий случай. Наконец настал час свидания. С черной полумаской на лице, украшенной длинной широкой лентой, наряженной в нелепый белый балахон пьеро, Виконт отправился на бал, сгорая от стыда. Светский человек не надевает маскарадного костюма, когда отправляется на бал в оперу, его засмеют. Одна лишь мысль была ему утешением и надеждой, что его не узнают. Кроме того, полумаска и белое дамино давали ему немалые преимущества. Рауль мог чувствовать себя в безопасности от любопытных глаз и спрятать свою печаль. Впрочем, он мог обойтись и без маски Пьеро. потому что её заменяло его собственное лицо. Этот бал, долгожданный праздник, который ежегодно устраивается в последние дни перед постом, давался в этом году в честь дня рождения знаменитого рисовальщика, соперника Гварнича, чей карандаш сделал бессмертным денди, жившего в давние дни на улице Куртей. Именно поэтому он был веселым и менее скованным условностями, чем обычные балы-маскарады. Там собралось немало художников, пришедших вместе со своими натурщицами и мазилами-подмастерьями, которые к полуночи разошлись вовсю. Рауль поднялся по парадной лестнице без пяти двенадцать и сразу окунулся в буйство ярких разноцветных костюмов, теснившихся на мраморных ступенях среди самых роскошных декораций в мире. Он избежал назойливых преставаний, не отвечая на шутки и отвергая фамильярность некоторых чересчур весёлых гостей. Пройдя через большое фойе, где едва не попал в объятия исполнителей зажигательной форрандолы, он добрался до салона, который был указан в записке Кристины. Там было особенно людно, потому что это был перекрёсток, где назначали свидания те, кто собирался отправиться на ужин в Ротонду, и те, кто хотел побаловаться шампанским. Здесь царило необузданное веселье. Рауль отметил про себя, что Кристина не зря выбрала для их тайной встречи такую толчею, где под маской можно чувствовать себя надёжно защищённым от нескромных глаз. Он прислонился к стене возле дверей и стал ждать. Ждать ему пришлось недолго. Мимо прошла фигура в чёрном домино, и не останавливаясь, быстро сжала ему кончики пальцев. Он понял, что это Кристина, и последовал за ней. "Это вы, Кристина?" еле слышно спросил он. Фигура в чёрном домино резко обернулась и приложила палец к губам, очевидно, умоляя не произносить её имени. Рауль молча шёл следом, боясь снова потерять ту, кого любил больше всего на свете и на кого больше не сердился. Он уже не сомневался в том, что ей не в чём себя упрекнуть, несмотря на странные и необъяснимые поведения. Он заранее был готов простить её, потому что любил и верил, что она, конечно же, объяснит ему причину столь долгого отсутствия. Время от времени фигура в чёрном оборачивалась, будто желая убедиться, что белая домино идёт следом. Когда Рауль, не теряя из виду своего проводника, опять проходил по главному фойе, проталкиваясь через экстравагантную, бесшабашно веселившуюся толпу, в глаза ему бросилась группа людей, окруживших человека, чей мрачный вид, странное поведение и оригинальный костюм привлекали всёобщее внимание. Он был в ярко-красной одежде и в огромной шляпе с перьями, надетой на голый череп, имитацию ничем не отличавшуюся от оригинала. Все чишпанлые зиваки осыпали его комплиментами и спрашивали, в какой мастерской, не иначе как посещаемой плутоном, ему изготовили и раскрасили такую прекрасную голову. Позировала должно быть сама безносая. Человек с головой мертвеца в шляпе с перьями и в пурпурных одеждах волочил за собой длинный шлейф из красного бархата. ярко пламеневшей на паркете. А на спине у него золотыми буквами были вышиты слова, которые весело и громко повторяли окружающие: не прикасаться, красная смерть. Кто-то попытался до него дотронуться, но тут же из пурпурного рукава высунулась костлявая рука, схватила смельчака за запястье, и тот почувствовал холодное пожатие смерти, от которого, казалось, никогда не освободиться, и испустил крик боли и ужаса. Через мгновение Красная Смерть отпустила его, и он с безумным видом исчез в веселящейся толпе. В этот миг жуткий персонаж повернулся в сторону Рауля, который едва не вскрикнул: "Мёртвая голова из Пероса!" Он узнал её. Он хотел броситься к человеку в красном, позабыв про Кристину, но неожиданно подоспевшая фигура в чёрном домино, которая, казалось, тоже была в страшном волнении, схватила его за руку и поспешно увлекла прочь из фоя. Подальше от этого сатанинского веселья, где разгуливала Красная Смерть. Чёрное домино по минутно оборачивалось, и как ему показалось, дважды заметило нечто сильное его испугавшее, потому что оно ускорило шаг, продолжая тащить за собой Рауля, как будто за ним и гнались. Таким образом они поднялись на два этажа. Здесь лестницы и коридоры были почти пустынны. Чёрная Домино толкнула одну из дверей, они вошли, и Кристина, теперь он узнал её по голосу, тотчас заперла её за собой и шёпотом велела Раулю отойти в дальний угол и не показываться. Рауль снял маску. Кристина своё лицо не открывала. Он хотел попросить ее сделать это, но вдруг с удивлением увидел, что она прижалась к стене, будто прислушиваясь к чему-то. Потом она приоткрыла дверь и, осторожно выглянув в коридор, произнесла еле слышным голосом «Должно быть, он поднялся выше». И вдруг вскрикнула «Он спускается!». Она хотела закрыть дверь, но Рауль помешал ей, увидев, как на самую верхнюю ступеньку лестницы Ведущей наверх, опустилась сначала одна красная нога, потом другая. Медленно, как будто даже торжественно, сходила по ступеням фигура в пурпурной одежде с головой мертвеца. И Рауль снова узнал ту самую голову из пероз Герека. «Это он!» — закричал Виконт. «На этот раз он не уйдет!» Но Кристина успела захлопнуть дверь, прежде чем Рауль выскочил в коридор и спросила с давленным шепотом, «О ком вы говорите?» Рауль довольно грубо попытался оттолкнуть девушку от двери, однако встретил неожиданно сильное сопротивление. Он все понял или ему показалось, что понял, и его охватила ярость. «О ком?» да о том самом, кто прячется под этой отвратительной маской мертвеца, злой гений с кладбища в Перосе, Красная Смерть. Так вот, кто ваш друг, мадам, ваш ангел музыки. Я сорву с него маску, мы посмотрим друг на друга лицо в лицо, и я узнаю, кого вы любите и кто любит вас». Он разразился безумным смехом, Из-под маски Кристины послышался слабый стон. Она жестом отчаяния протянула руки к хрупким барьерам из белой плоти, загораживающим выход. Во имя нашей любви не выходите, Рауль. Он остановился, как будто парализованный. Что она говорит? Во имя их любви? Никогда ни разу не говорила она, что любит его. Хотя удобных случаев было предостаточно. Как-то раз он стоял перед ней несчастный, со слезами на глазах, вымаливая хоть слово надежды, которого так и не дождался. Она видела его больным и измученным, почти мёртвым от ужаса и холода после той ночи на кладбище в Перосе. Разве пришла она ему на помощь в тот момент, когда он больше всего нуждался в этом? Нет. Она сбежала. И вот теперь говорит, что любит его. Во имя нашей любви, ничего подобного. Просто напросто ей надо на несколько секунд задержать его, чтобы дать время ускользнуть красной смерти. Какая любовь? Всё это ложь. И не в силах сдержать ребяческий гнев, он бросил ей в лицо: "Вы лжёте, мадам. Вы меня не любите и никогда не любили. Надо быть таким круглым идиотом, как я". чтобы дать обвести себя вокруг пальца. Зачем же в тот день в Перосе своим поведением, своим сияющим взглядом, своим молчанием вызоранили надежду в мою душу. И, кстати, благородную надежду, мадам, потому что я считаю себя благородным человеком, а вас всегда считал честной девушкой и не думал, что вы хотите только насмеяться надо мной. О вы, вы посмеялись над всеми. Вы самым бессовестным образом злоупотребили добротой вашей покровительницы, которая до сих пор продолжает верить в вашу искренность, хотя вы проводите долгие часы наедине с красной смертью. Я презираю вас. И он заплакал. Она молчала безропотно выслушивая упрёки и думая только о том, как удержать его. «Когда-нибудь вы будете просить у меня прощения, Рауль, за свои злые слова, и я прощу вас!» Он покачал головой, «Нет, нет, вы сводите меня с ума, подумать только! Я мечтал дать свое имя какой-то девице из оперы!» «Рауль, несчастный, мне кажется, я сейчас сгорю со стыда и умру!» «Живите, друг мой!» Строгим прерывающимся голосом сказала Кристина. «И прощайте. Прощайте, Кристина. Прощайте, Рауль!» Юноша, пошатываясь, пошел к двери. «Вы позволите мне иногда приходить поаплодировать вам?» Саркастически спросил он у порога. Я больше не буду петь, Рауль. — Ну, разумеется, — ирония его возрастала. — У вас теперь есть другое занятие, с чем вас и поздравляю. Но, может быть, мы еще увидимся когда-нибудь в Булонском лесу. — Ни в Булонском лесу, ни в каком другом месте вы больше меня не увидите, Рауль. По крайней мере, вы можете мне сказать, куда вы отправляетесь? В какой ад или в какой рай? Я хотела сказать вам, мой друг, но теперь не могу. Вы мне не поверите, потому что потеряли веру в меня. Всё кончено, Рауль. Эти слова всё кончено были сказаны с таким отчаянием, что юный Виконт вздрогнул, почувствовав угрызение совести за свою невольную жестокость. «Я вас умоляю», — воскликнул он, — «объяснитесь же, наконец! Вы свободны, вы прогуливаетесь по городу, надеваете маскарадный костюм и идете на бал. Почему же вы не возвращаетесь к себе домой? Чем вы занимались две недели? Что это за история с ангелом музыки, которую вы рассказали госпоже Валериус? Кто-то обманул вас?» «Воспользовался вашей доверчивостью. Я сам видел в Перосе...» «Но теперь вы в своем уме, Кристина. Вы отдаете себе отчет в своих поступках. А госпожа Валериус продолжает ждать вас и все твердит про вашего доброго гения. Объясните, Кристина, умоляю вас, что это за комедия?» Кристина сняла маску и сказала... Это трагедия, друг мой. Рауль не мог удержаться от удивленного и испуганного возгласа. Он увидел смертельную бледность на этом лице, которое знал таким прелестным и нежным, и которое теперь было искажено до неузнаваемости. Горькая складка нарушила его чистую гармонию, а прекрасные глаза, когда-то чистые и прозрачные, как озера, служившие глазами маленькой Лотти теперь пугали таинственной тёмной бездонной глубиной и были окружены мрачной тенью. Любовь моя, моя любовь, простонал виконт, протягивая к ней руки. Вы обещали простить меня, может быть. Когда-нибудь, может быть. она снова надела маску и удалилась коротким жестом остановив собравшегося было последовать за ней рауль он нерешительно шагнул вперёд но она обернулась и тем же царственно-повелительным движением руки пригвоздила его к месту некоторое время он смотрел ей вслед Потом спустился вниз и присоединился к веселящейся толпе. Но ничего вокруг не видел. Сердце его разрывалось от отчаяния, в висках стучала кровь. Пробираясь через зал, юноша то и дело спрашивал, не видел ли кто человека в костюме Красной смерти. В ответ недоуменно пожимали плечами. Тогда он объяснил, что это неизвестный с головой мертвеца и в широком красном плаще, и получил ответ, что красная смерть только что прошла здесь, волоча за собой королевскую пурпурную мантию. Но он так и не встретил ее и к двум часам ночи в полном изнеможении оказался за сценой в коридоре, ведущем к артистической уборной Кристины Дея. Ноги сами привели его к тому месту, где начались его страдания. Он постучал в дверь. Ответа не было. Он вошёл так же, как и в прошлый раз, когда разыскивал голос. Артистическая была пуста, её тускло освещал газовый фонарь. На маленьком бюро лежала стопка бумаг. Рауль решил написать Кристине записку, но в эту минуту в коридоре послышались шаги, он едва успел спрятаться в будуаре, который отделяла от комнаты только лёгкая занавеска. Дверь открылась. Вошла Кристина. Он затаил дыхание. Он хотел видеть. Он хотел знать. Что-то подсказывало ему, что сейчас должно произойти событие, которое возможно рассеет туман таинственной неизвестности. Кристина вошла, усталым жестом сняла маску, бросила её на стол, тяжело вздохнула и села, обхватив руками свою прилестную головку. О чём она думала? О Рауле? Нет. потому что он тут же услышал, как она прошептала: "бедный Эрик". Сначала ему показали, что она слышался. Ведь ему казалось, что если кто-то заслуживает жалости, так это только он, Рауль. И было бы вполне естественным после всего, что произошло между ними, услышать из её уст вздох: "бедный Рауль". Но она покачивая головой ещё раз повторила: "Бедный Эрик". Зачем этот Эрик вторгся в мысли Кристины и почему маленькая северная фея сокрушалась об Эрике, когда так страдал несчастный Рауль? Кристина, склонившись над столом, принялась писать. Спокойная и деловитая, и при этом вся её фигура излучала такую безмятежность, что Рауль, который всё ещё дрожал от возмущения, был удивлён и разодосадован ещё больше. Какое хладнокровие, с горечью подумал он. Между тем она писала, откладывая в сторону исписанные листки. Неожиданно она подняла голову и быстро спрятала написанное в карсаж. Оказалось, она к чему-то прислушивается. Рауль тоже прислушался. Откуда доносится этот странный шум, этот далёкий звук? Что-то вроде глухого пения, которое просачивается сквозь стену. В впечатлении было такое, будто поют стены. Пение становилось всё громче, слова чётливее. Вот уже хорошо слышен голос, красивый, нежный и в то же время мужественный, берущий за душу. Голос приближался, прошёл сквозь стену. И вот он уже в комнате возле Кристины. Кристина встала и заговорила с ним, как будто перед ней был человек. "Я здесь, Эрик", сказала она. "И я готова". А вот вы опоздали, друг мой. Рауль осторожно выглянул из-за ширмы и не поверил своим глазам. Рядом с Кристиной никого не было. Лицо девушки светилось радостью. На бесскровленных губах играла слабая улыбка, улыбка выздоравливающего человека, который обретает надежду и верит, что болезнь уже не страшна ему. Невидимый голос снова запел, и никогда в своей жизни Рауль не слышал ничего подобного. В этом голосе на одном дыхании, почти на одной ноте, слились мощная всепобеждающая страсть и нега. Торжествующее коварство, трепетные силы, настойчивая нежность и наконец ликование. Это были величевавые звуки, которые уже самим фактом своего звучания должны возносить в небо души смертных, чувствующих, любящих и понимающих музыку. Это был чистый и незамутнённый источник гармонии, к которому должны припадать посвящённые, уверенные в том, что пьют из него квинтэссенцию музыки. И тогда их искусство, познавшее вдруг божественное начало, меняется неузнаваемо. Рауль жадно слушал этот голос и начинал понимать, каким образом Кристина ДЭ в тот незабываемый вечер явила перед поражённой публикой невиданную до тех пор красоту звука и сверхчеловеческую экстатацию, всё ещё находясь без сомнения под влиянием таинственного и невидимого учителя. Он понял всю значительность этого преображения только теперь, когда слышал этот неземной голос. поющие самые банальные слова и увидел, каким образом из грязи, пошлости и банальности вырастают дивные цветы. Непритязательные стихии и простая мелодия превращались в красоту, преображённые вдохновением певца, уносившим их высоко в небо на крыльях страсти. Ангельский голос пел языческий гимн Это была ночь Гименея из Ромео и Джульетты. Рауль увидел, как Кристина протянула руки к голосу, точно так же, как она тянулась на кладбище Пероса к невидимой скрипке, игравшей в воскрешение Лазаря. Судьба навек связала нас с тобой. У Рауля затрепетало сердце, и стараясь не поддаться очарованию, которое, казалось, лишало его воли и энергии, почти лишало ясности мысли именно в тот момент, когда он больше всего в этом нуждался, он отодвинул ширму, скрывавшую его, и шагнул к Кристине. Она же, отойдя вглубь комнаты, где почти всю стену занимало большое зеркало, не могла видеть Рауля, который стоял за её спиной. Судьба навек связала нас с тобой. Кристина медленно приближалась к своему отражению, и собственное лицо надвигалось на неё. Две Кристины, человек и отражение, коснулись друг друга, слились воедино, и Рауль неосознанным движением протянул руку, чтобы схватить обеих. Но вдруг каким-то непостижимым образом Рауль был отброшен назад. Он почувствовал на лице ледяное дыхание и увидел, что уже не две, а 4, 8, 20 крестин кружатся вокруг него с необычайной лёгкостью, насмехаются над ним и ускользают столь стремительно, что его рука натыкалась на пустоту. Наконец застыл в неподвижности. Он увидел в зеркале себя. Кристина исчезла. Он бросился к зеркалу, но наткнулся на холодное стекло. Никого. В артистической продолжал звучать далекий страстный голос. «Судьба навек связала нас с тобой!» Рауль прижал ладони к потному лбу, ощупал пустой сумрак, прибавил пламя газового фонаря. Он был уверен, что это ему не снится. Он оказался втянутым в какую-то зловещую игру смыслов, которую он не понимал и которая, возможно, его уничтожит. И чувствовал себя любопытным и неосторожным принцем, шагнувшим через запретный порог волшебной сказки и ставшим добычей колдовских чар. который в конце концов он разрушит силой своей любви. Но куда? Куда исчезла Кристина? Откуда она появится вновь? И появится ли она вообще? Овы, разве она не сказала, что между ними всё кончено? А сквозь стену доносилось по-прежнему Судьба навек связала нас с тобой. Тогда доведённый до изнеможения, побеждённый, неспособный размышлять, он сел на стол, на котором только что сидела Кристина. И так же, как она несколько минут назад уронил голову в ладони. Когда он поднял её, Еёное лицо было залито слезами, настоящими, крупными слезами, какими плачут обиженные и ревневые дети, слезами, которыми оплакивают горе знакомые всем влюблённым на земле и которые он высказал вслух. "Кто же это терик?" громко произнёс он.